Захват же Европы Сталиным может породить катаклизм, способный вообще уничтожить цивилизацию в общечеловеческом понимании этого слова. Выход был подсказан Канарису во время его очередной тайной поездки в Швецию. Гитлер должен нанести удар по Сталину. Ему нужно подсказать, что это не только его тайное желание. соответствующие теоретическим выкладкам о жизненном пространстве для немецкого народа, так сочно изложенным в Майнкамф, но и единственное спасение. Части, которые Сталин концентрирует на границе, расположены таким образом, что их легко уничтожить в ходе одной решительной операции, начатой при достижении тактической внезапности. По самой конфигурации границы, эти сталинские группировки, предназначенные для стремительного броска на запад, уже находятся в полуокружении немецких войск. Достаточно их чуть-чуть подрезать, и они окружены, после чего их уничтожение уже дело техники. Это даст возможность отбросить Красную Армию за Днепр, а при удаче и дальше. Тяжелые бои вовлекут в эту операцию практически все силы вермахта, очистив тем самым территорию Европы и Германии для достаточно легкого освобождения. В прошлой войну Германия капитулировала, оккупируя огромные территории своих противников от Франции до Грузии. В эту войну можно разыграть еще более грандиозный сценарий. Когда вермахт будет сражаться где-нибудь под Киевом или Смоленском, а при удаче и под Москвой, высадка на континенте и новое, как в 1918 году, стремительное наступление к франко-германской границе неизбежно приведет к падению гитлеровского режима, что немедленно создаст предпосылки для мирных переговоров. Примечание, не забывайте, что это военные этюды второй половины 1940 года. Затем настанет время заняться и Сталиным, чья страна, служившая в течение примерно пары лет арены ожесточенных боев, будет обескровлена и нуждаться в срочной помощи. Нельзя исключить, кстати, и падение сталинского режима, поскольку уничтожение столь крупных военных группировок на границе ему никогда не простят ни армия, ни народ. Все вместе эти события, если они станут реальностью, создадут предпосылки для принципиально нового мирового порядка, основанного на христианской идеологии и гражданских свободах. Идеология классовой и национальной нетерпимости, видимо, уйдет дальше на восток, в страны Азии. Этюг почему-то совершенно не учитывал предполагаемые действия Японии, хотя эта страна уже в течение нескольких лет вела непрерывную войну в Китае. Даже теоретически не рассматривался вопрос, что будет, например, если в ходе двухлетней мясорубки между немецкими и советскими войсками На спину СССР прыгнет Япония. Не изменит ли это планы создания фундамента для строительства нового мирового порядка? Другими словами, план предлагал перемещение вермахта из Европы куда-нибудь за Днепр, а еще лучше за Дон или Волгу, чтобы он, вермахт, втянутый в ожесточеннейшие бои с русской армией, ожесточенность которых легко прогнозировать тем фактом, что русским придется сражаться на собственной территории, никогда бы в Европу уже не вернулся, иначе, как с поднятыми руками, после подписания полумира полукапитуляции. Возникал вопрос, а что если русские вообще не будут сражаться, а начнут массами сдаваться в плен или разбегутся? Таких примеров было сколько угодно даже во время войны с Финляндией. Если это произойдет на первом этапе, то ничего страшного, даже напротив, это позволит вермахту...